А, Б, В. Жив! В припадке речи! Пишешь? Г, Д, Е. Больно. Так принято в квартире на Лиговском проспекте. Вспомнил, как логикой по вечерам выходил из неё затем из себя. Возвращался утром пьяный, мысленно пел колыбельную, гимн сну. Пел часами, пока голос в голове не садился, хрип и тих. Радиоприемник на журнальном столике был настроен на коммерческие нечистоты и плюрализм мнений. Шел на уши с боем, пока батарейки не сели. Это было тогда, 27-го числа. Отключили электричество. Встал у окна в пятом часу И молился истукану на подоконнике, Пока сгорали небеса, свеча и люди. И вот на улице все замерло. Пурпурный вечер. Йо-же-зэ. Вниз по Лиговскому влочится пеший оркестр, И больше здесь ни души. В оркестре этом играет одна семья, Тысячи людей. Сотни поколений, Вышагивают взрослые и дети, Ползут младенцы, Ковыляют старики, Перекатываются трупы, Гремят кости, Гоним ветром прах, Порхают еще нерожденные, Текут еще зачатые А уж их потомство в воздухе, Сияет впереди всех И волнует пыль. Трюхую потихонечку следом, Неплохо для беспозвоночного. «И» и краткое к На Невском оркестр свернул в сторону Адмиралтейства. Я знаю, куда мы идем, и чем ближе к фонтанке, тем нас меньше. Исчезают в переулках музыканты, и с каждым кварталом тише попутный ветер. И у Анничкова моста я уже один-одинешенек. Вышел на него, облокотился о парапет. К небольшому причалу, на котором безуспешно реанимировали логику, прибита лодка. В ней, подперев веслом челюсть, скучает гондольер. Внешне он в точности соответствует образу романтического бунтаря, присущего всем волосатым мужикам с веслами. Я знаю, как его зовут. Харон. И река эта сегодня Стикс. «Таксуешь!» — кричу ему. Он отвязывает лодку. Эль-эм-эн. Плывем против течения. Входим в Большую Неву за Троицким мостом и дальше плывем по Неве вверх. Наломал ты дров, говорит Харон. Отвянь ты, старче. Я ж не проземное. Лиса, от нее все беды. На это я молчу. И Харон усаживается рядом, причмокивая и храпя, а лодка плывёт себе. «Мёртвым лис хоть не мешала. Цербер это, перегрыз её цепи по пёсе дружбе. Будет знать теперь с тремя намордниками-то. Селена-укрывательница тоже виновата. И ты, коль эту губошлёпку до людского рода». Набережная разлагается, Разжиженная, она стекает по канавам, Пока возникшие ниоткуда слепцы топчут мостовую. Капля за каплей города не стало. И тогда, в от застроек возвышенности На правом берегу я увидел кое-что смутно знакомое. Увидел его. «Тормози, я сойду!» Но а и ты ищет вашей аудиенции да не кипишу я скоро спешился и рысцой мимотающих фонарей по гнилому бульвару о п -р. здравствуй мой бронзовый колосс родоовский что стало с тобой по швам разошелся авир обломками туши своей завалил потому и не нашли мы тебя без пала безносую низкую кучу Понятно. Меж тел частей, рук, ног, гениталий, такие не отломишь. Блестит дверная ручка, я пролезаю к ней. С, Т, У. Кухня. Неисправная лампа. Недорезанный лук. Нож на полу. Ф, Х, Ц. Тея возлежит на обеденном столе. Низкие потолки холодной страны Теснят и давят мысли, амбиции, мечты. Мне тоже эта квартира никогда не нравилась. Облокачивается на хлебницу, Свешивает ноги и улыбается от уха до уха. «Как поживаешь?» — спрашиваю. «Замечательно». Показать на пальцах число Пи. Чтоб ты знал, мой почечный камень философский, А же живота я смахиваю на льва Толстого. И да, люблю наш город трехэтажный, Да лишь первый ты этаж полуподвальный, И городок не тихий, но пыльный, И пылью приглушены звонкие части его, Ведь край страны. Тут не продохнуть, можно отряхнуть в поисках заборов, крыш, чтоб скрыться от грязного воздуха, и думать, и мечтать, и понимать, что высоты трёх полных этажей хватило бы лёгким твоим, но тут низина, полтора, то не Москва, не он, она и близко не была. Ей не хватило здесь протяжённости стен и границ. А от них за семь сотен верст задыхаются душ пять миллионов и еще пара тысяч. И девушки прекрасны, но те ночами состригают волосы до плеч, и мужицкая мотня по ним увидает за минуту и ссыхает до утра и обращается в труху к полудню. Убегает в гостиную и роется в книжном шкафу. Возвращается с семиотикой Арзамасцевой. Бросает книгу в раковину, гнётся к ней дугой, так, что можно сосчитать позвонки, литует языком, потом резко вытягивается и как будто становится выше, достаёт безымянным пальцем люстру с выкрученной лампочкой и качает её. Ц-ш-щ. т щёлкает в мою сторону зубками, И я замечаю, что нос и глаза у нее провалились. Она зачитывает. Ю. М. Лотман говорил, что в любом правильно построенном тексте информационная нагрузка от начала к концу падает, а избыточность, возможность предсказания вероятности появления следующего элемента в линейном ряду сообщения, растет. К чему это? Расскажи, как всё кончится. Твёрдый знак «И». Ты здесь забитый персонаж. Так сложился сюжет жизни. Герой главный, но крайний. Мягкий знак «И». Э и кто же сломает порочный круг? Кто обманет ожидания потустороннего? Грудь Теев пала. Кожа потемнела и залоснилась, Волосы из головы повылезли, Тонкие пряди облепили уши и плечи, А лоб с подбородком заострились, Чудовищно растянув лицо. — Не может, шесть лет назад! Я же тебе голову снёс! — Кому это ты голову снёс? — Нини. — Нини? Кто это? Y... Yeah.